Глава 16.2. Диара. Я моргнула. Картинка не изменилась. Я была абсолютно одна в пустынной круглой зале каменного храма. Горели свечи, с алтаря хитро скалилась гигантская статуя скелетированной драконицы в нелепом венке из живых цветов. Быстро взглянула наверх, Сводчатые потолки и холодный дневной свет льется в узкие оконца на самом верху. Унылое место. Некрополь. Но еще несколько секунд назад мне все было нипочем, потому что Эсфер держал меня за руку. На моем запястье вновь вился узор его метки, мягко светясь льдистым серебром. Теперь поверх левого запястья защелкнулся брачный золотой браслет. Я — жена. Но это лишь формально — «Ведь мужа у меня нет». Богиня-мать, что проводила церемонию, и Эсфер исчезли в один миг, и по зале разошелся специфический грозовой запах, а потом возникло ощущение, как будто они только что ушли порталом туда, где очень темно и холодно, и нет воздуха. Точнее, есть все, но и ничего нет. Парадокс. Я сглотнула ком сухим горлом и, наконец, нашла в себе силы взглянуть на то место рядом с алтарем, смотреть на которое упорно избегала. Но я осталась здесь одна, и прятать глаза вечно смысла никакого. Как только я увидела его, точнее то, во что он превратился, слезы сами полились, кажется, горячие и едкие. Но точно не уверена, потому что это как будто бы было не со мной. А потом я стала шумно рыдать и даже не сразу поняла, что эти странные звуки — Частично человеческие, частично драконьи, частично змеиные рвутся из моей груди, а метку под брачным браслетом тоскливо тянет. Я сделала шаг непослушными ногами, затем еще один. Вот так потихоньку я приблизилась к тому, чем стал мой муж. Красивая каменная статуя большого ледяного дракона. «Эсфер!» — позвала я, и голос меня предал. Дрогнул, осип, сошел на нет — Я больше не пыталась говорить. Только горло само шипело на каждый вдох, как будто места для воздуха осталось меньше, чем нужно. Я сползла по окаменевшим мощным передним лапам и просто сидела на коленях, опершись спиной о каменное изваяние эсфера. Подумать только. Мой муж обратился с зверем у меня на глазах, и почти сразу зверь окаменел. «Эсфер», — позвала я мысленно, И в унисон мне позвали мои вторые ипостаси. И я почувствовала, как мой зов улетел куда-то далеко за грань понимания. И я чувствовала, что Эсвер обязательно услышит, как я позвала его. Но не скоро. Зов будет лететь. Я зажмуриваюсь и вижу. Зов будет лететь через тонкие грани. Мимо взрывающихся огромных горячих звезд и ледяных черных воронок. Таких воронок, в которые отчаянно затягивает все сущее, а если оказаться к ним слишком близко, тянуть будет так сильно, что сначала порвет на куски и лишь потом затянет. Но мой зов долетит до мужа, потому что я — истинная дракона, а еще его законная жена. Вот только я к этому моменту уже состарюсь и шагну за грань без времени, хотя мой век и намного длиннее человеческого. И я представила, как живу без эсфера жизни как рыдаю, глядя, как дети сестры меняют ипостаси, как каждый вертикально вытянувшийся зрачок любого встречного оборотня, змея или дракона вызывает у меня острую сердечную боль. «Должен быть выход», — сказала я себе, «потому что я так не согласна. Диара, ты же наследница Тернового престола, дочь великого змея Арона. Как ты могла так раскиснуть?» «Почему ты сейчас рыдаешь в изножье холодной статуи вместо того, чтобы сделать что угодно, чтобы вернуть свою любовь?» И во мне подняла голову родовая первородная тьма. «Так-так, надо думать, что я могу. Для начала перестать выть этим страшным плачем, то ли рычащим, то ли шипящим, так, что непонятно, это человека режут, или со зверя заживо шкуру сдирают, и вдруг моя боль...» перегорела в ярость. Вот так, за миг, как по щелчку пальцев. А ярость привычно перетекла в холодный степенный гнев и удивительно расчистила мысли, избавив от всей ненужной шелухи. И только теперь я поняла, что довольно долго сижу, опершись на гигантскую каменную лапу статуи Эсфера, что ноги замерзли и онемели, несмотря на мою устойчивость к смене температур, что от слез на щеках уже давно едкие дорожки, а кольцо которая этим утром надела на мой палец эсфер жутко горячая. И если бы я была человеком, кожу уже сожгло бы как минимум до кровавых пузырей. Ну и мамаша у моего дракона. мысленно разъярилась я еще больше, даже не сбив темп дыхания, я упруга поднялась на ноги и прошлась туда-сюда по зале, возвращая конечностям чувствительность. Через несколько секунд я была в форме леди! Окликнул меня со спины знакомый старческий голос. Я открою вам портал, куда прикажете. Богиня оставила координаты черного дворца в Моравии. Во-первых, черной башни. Во-вторых, в Моравии. В-третьих, пошел отсюда, а то я тебя съем. Жестко произнесла я и только потом повернулась. Жрец, что встречал нас в лесу, был бледен. Он медлил миг, потом его голова, что он просунул в неприметную дверь в стене, стремительно исчезла, дверь захлопнулась, и снова осталась одна. Ну, хоть так. Я взглянула на кольцо. Белые бриллианты сияли. Эсфер обмолвился, что это артефакт великой силы, но отказался развернуто пояснить, мол, нельзя, это небезопасно. Богиня поймет, что ты поняла, Дия, и тогда финиш сложному плану Эсфера. Но теперь Эсфер окаменел. А план я по-прежнему не знала. Наверняка мой гениальный дракон придумал что-то умопомрачительное, но вот только теперь мне придется придумать что-то попроще и самой». Я прислонила кольцо к губам. Горячо. И вдруг вспомнила, как влетела в аудиторию в магической академии и впервые увидела Эсфера, а потом вырвала у него чешуйку по его просьбе. Он был таким же горячим. Стоп. «Я вырвала чешуйку». Я оказалась на статую дракона верхом меньше, чем через миг. Нашла зазор, почти неразличимый между чешуями у спинного гребня. Вот отсюда я ее и вырвала. Поддавшись интуиции, я подцепила камнем кольца окаменелость и провалилась в узкий зазор. Мою руку, словно какой-то внешней силой, сильнее вжала в статую, и тогда... Диа. Голос Эсфера заполнил мой разум, и сердце дико заколотилось. Я уже успела вообразить, что достучалась до его запертого в камень сознания, но... Меня ждало разочарование. Диа, если ты слышишь это сообщение, значит, все пошло не совсем по плану. Со мной что-то произошло. Скорее всего, богиня переместила меня в такое место, откуда я тебя не слышу. Давай попробуем это исправить. Первое. «Открой пространственный карман, что я связал с нами обоими. Второе. Возьми оттуда ампулу с белой жидкостью, заряженную в стеклянную емкость с иглой. Это тот самый раствор, что лишает истинности». Я нахмурилась. Уж не решил ли он предложить мне вколоть раствор себе, чтобы забыть о драконе поскорее? Но Эсфер продолжил вовсе не так, как я опасалась. «Найди слабое место в статуе на алтаре. Она связана с богиней. И вкали раствор ей. Она начнет терять связь со своим истинным. Это привлечет внимание богини. Когда она явится, скажи, что требуешь меня вернуть. Иначе она не получит противоядия и лишится истинной связи со своей единственной любовью. Когда она перенесет меня к тебе воплоти, Введи мне как можно скорее смесь черного цвета с такой же иглой. Она также лежит в пространственном кармане. Этот черный раствор, замешанный на экстракте болотной лилии с муравийских зиверовых болот, начнет лишать меня, хм, предположу, что дарованных мне богиней возможностей. Что касается артефакта кольца, оно способно переписать судьбу. Нужна лишь капля крови того, чью судьбу правишь. Немногие способны, но ты ведь как раз из таких, Дия. Твоя мать это могла. И будем надеяться, ты унаследовала редчайшую силу обмануть судьбу. И успешно обманывала ее с самого момента своего рождения. Умудрилась даже забрать у штормового дракона силу, да так, что он не остался в претензии. Эсфер усмехнулся, и я не сдержала улыбку. Так что рука подходящего мага в этом кольце... Повелевает судьбами мира, и я свое, веряю тебе, с легким сердцем, ведь ты этого достойна. И так план просто, любовь моя, но выполнить нелегко, хотя я в тебе и уверен, мы снова будем вместе. Кольцо остыло, голос Эсфера перестал звучать в моей голове. Я легко спрыгнула со извояния Эсфера, и удивительно быстро, кажется, я случайно прибегла к родовой магии ускорения, оказалась на алтаре богини. Каменная драконица скалилась на меня, пялилась вечность немигающими небегающими глазами, на которых скульптор не удосужился обозначить зрачки. В Моравии не делали таких статуй без зрачков. Это неприятно. Пробуждает что-то древнее, низкое, суеверное. То, что мой род, род мудрых змеев, давно перерос. Я оглядела статую. Легким взмахом руки призвала из пространственного кармана флакон с молочно-белой жидкостью с тонкой двойной иглой на конце. Я выбрала плечо монструозной драконицы и, недолго думая, частично призвала змеиную ипостась. Трансформировала зубы и рывком укусила статую. Короткий звучный хруст, и я ощутила странную на вкус кровь. Кольцо на пальце обдало кожу жаром снова, и я тут же всадила в образовавшуюся от укуса ранки идеально подходящую по форме двойную иглу. Эсфер все учел, вплоть до формы иглы, точно знал наперед, а может, так оно и было, и я решительно впрыснула раствор авторства своего гениального мужа в божественную кровь каменной драконицы. Я не сразу поняла, что что-то не так.